а другой неизвестен. Далеко на севере оба почти смыкаются, их там делит лишь узкий морской залив. На лодке из кожи человек может переправиться с одной суши на другую, а зимой, когда очень холодно, можно перейти и по льду пешком. Ну вот, мы плыли дальше и нашли эту чужую сушу. Леса, много зверя, но холодно и дождливо. Мы и исследовали вдоль берега в южном направлении. Эверард мысленно представил себе карту. Когда корабли держались с Курил, а потом Алиуд, они все еще оставались возле земли. Им везло, что джонки, не предназначенные для морского плавания, не разбились на скалах некоторых побережий или не попали в вихри морских течений, которые там... Есть. Доктай открыл ляску раньше, чем понял, что произошло. Поскольку земли на юге были более гостеприимны, а небо более мирно, неудивительно, что они поплыли на юг, до устья Чехелес. На зиму мы разбили лагерь. Там наверху живут примитивные, но дружелюбные племена. Дали нам еду, питье и жен Наши моряки показали им, как строить корабли и как охотиться Мы провели там зиму в экспедициях внутрь страны и в исследовании новых племен Всюду нам рассказывали о гигантских лесах и необычных качествах зверей Мы сами видели, что повести правдивы Никто в жизни не находил столь богатую землю Глаза у него вдруг заискрились. «А живет так мало людей? Они ведь не знают, как ковать железо!» Наён тихо предостерег его Ли. Он кивнул в направлении Эверарда и Сандаваля. Тактай умолк. Китаец обратился к Эверарду. «Говорили тоже и о Золотой Империи на юге. Мы считали своим долгом проверить и это». «А теперь имели честь встретиться с вами». «О, это мы имели честь», — польстил Эверард. И со смертельно важным видом добавил. «Наш господин, владыка Золотой Империи, следил за вашим походом и обеспокоен им. Он послал нас, чтобы мы дружески предостерегли вас перед несчастьем. Вам придется вернуться назад». «Что такое?» Тактай выпрямился, его рука потянулась за мечом. «Что это к дьяволу должно означать?» «К дьяволу — верное слово, Тактай. Земля проклята, а мой брат расскажет тебе обо всем». Сандоваль разговорился. Он использовал страхи злых духов, укорененные в каждом Монголе, прежде чем возбудил скепсис ученого-китайца. Он объяснил, на юге есть две могучие империи. Их собственная, та далеко внизу, на юге, а вторая севернее и восточнее, с главным городом посреди равнины. Обе империи имеют оружие, которое трудно себе представить. Северная империя, прозванная также злой силой, считает и эти земли своей собственностью и не позволит проход чужестранцам. Если она быстро обнаружит монгольских разведчиков, пояснил Сандоваль, то она уничтожит их молниями. А дружелюбная империя на юге не сможет их охранять, а может лишь предостеречь. А что те туземцы никогда не упоминали о двух империях, недоверчиво удивлялся Токтай. А что же каждый ничтожный дикарь, «В бирманских джунглях слышал о Хубилай-хане?» — ответил ему Сандоваль вопросом на вопрос. В разговор вмешался Ли. «Я всего лишь чужестранец, но позволь мне еще один вопрос. Что за оружие, о котором ты говоришь?» Эверард ответил, взглянув на Сандоваль. «Если позволите, могу показать». Вы могли бы привести какое-нибудь животное, которое должно быть умерщвлено? Тактая усиленно размышлял.